Полковники остались, как остался и солдатский бутырский полк генерала Гордона. Прошло еще два дня томительного ожидания. Из троицы не слышно никаких вестей, даже поехавший туда боярин Иван Борисович словно умер. Истомившись от нетерпения, Софья Алексеевна уговорила брата Ивана Алексеевича послать к троице своего дядьку, всеми уважаемого старого боярина, князя Петра Ивановича Прозоровского, с той же целью склонить Петра воротиться в Москву. Прозоровского провожал духовник Петра, протеерей Меркурий. Но и эта попытка не удалась. На другой же день Прозоровский воротился в Москву ни с чем. Тогда правительница вспомнила о старинном и забытом ею печальнике и миротворце всех княжеских смут и раздоров, патриархе акиме. и она обратилась к нему, красноречиво, изблестевшими на полуопущенных ресницах слезами жаловалась она ему, как злые люди встали между нею и братом, наговорили ему бог знает что на нее, невиновный ни в чем, и нет человека который бы позаботился о примирении их и об устроении царства. Старик размягчился и, несмотря на хворь свою, собрался и поехал к Троице. Уехал он утром 18 августа, и по уговору с Софьей надобно было ждать его возвращения либо на другой, либо на третий день. Прошли другой, третий и четвертый дни а патриарха нет. Значит, он так там и остался. И этот обманул меня, думала она, и жаловалась стрельцам. Послала я патриарха для примирения с братом, а и он обманул, уехал в поход, живет там и к Москве не едет. А между тем с каждым днем все назойливее и назойливее возникал вопрос, что делать? Нельзя же вечно оставаться в таком положении. Где и в ком искать? К Шекловитому и обращаться не стоит. Она узнала его пустоту. Василий Васильевич отстраняется, и хоть по призыву ее бывает наверху, но, видимо, опустившийся без воли и энергии. Пыталась была она по совету его переманить стрельцов Сухаревского полка и строиться в Москву рассчитывая, что если перебегут они, то перебегут за ними и другие, а тогда и царь Петр должен будет воротиться по неволе и с ней помириться. Подсылал Шекловитый к женам сухаревцев, оставшимся в Москве, с наказом уговаривать своих мужей воротиться. Иначе, говорили подосланные, и ваши мужья погибнут в неравном бою, так как у Петра только один полк а у царевны девятнадцать, погибнете и вы, и все ваше имущество разграбится. Сухаревские стрельчихи испугались, посылали гонцов за гонцами к мужьям, но те плотно засели в троице и не двигались. Прибегали и к чародейству. Преданные Софье, Стрижов, Гладкий и Черный живмя жили в келье у Медведева все с одним и тем же вопросом. Что делать и что будет? Не бойтесь, обыкновенно ободрял их отец Сильвестр, как будто и будет брать вверх сторона Петра, но ненадолго, много-много дней на десять, а там опять укрепится рука не Царевны. Надобно перетерпеть. Но пророчество, видимо, не сбывалось, и рука правительницы не только не укреплялась, а напротив слабела с каждым днем так вторичные грамоты присланные князем борисом от имени петра из троицкого монастыря в москву в стрелецкие слободы в гостиные сотни дворцовые слободы и черные сотни с приказанием полковникам и урядникам с десятью стрельцами от каждого полка старостом и выборным с десяти теглицами от каждой слободы И сотни явиться без оплошки к Троице под угрозой смертной казни за слушание не были уже задержаны на заставах, а доставлены беспрепятственно по назначению.